Через пять минут на столе не осталось ничего съедобного, кроме лимонных долек на блюдце. «Ну вот, укрепил слабеющие силы», — сказал Берестин, отодвигая от себя столик. «А теперь я должен без всякого удовольствия сообщить, что, наконец, вступил в очередной контакт с братьями по разуму, тоже очередными. Не по моей вине». И не знаю, на счастье или на беду, но без потерь с обеих сторон. Так что не теряйте мужество, худшее впереди. — Что за братья по разуму? — спросила Альба. — Те, что на земле были? — Вряд ли, — протянул Берестин. — Эти порядков на пять примитивнее, я считаю. И посмотрел на Новикова, похоже, с удовольствием. Тот кивнул. — Все нормально, продолжай.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 Это он цитирует. От такого ответа ясности не прибавилось, но продолжать расспросы Альба не стала. Она перевела взгляд на Берестина и только сейчас заметила, что у него глаза не подходят к лицу. Лицо суровое и жесткое, а глаза мечтательные. «Не дергайся, Леша», — сказал Новиков. «Альба знает все, что можно и нужно. Деваться нам некуда. а тут «Три таких гостя. Высокоразвитые и мудрые. Глядишь, чем и помогут. Устроим завтра консилиум. И тему сформулируем очень изящно. Например, так. «Куды бечь?» «Ну, так или не так, это видно будет. А пока с тобой давай разберемся. На тебя напали туземцы, это я понял. А в деталях?» «А деталей не так и много». 350 километров к югу по спидометру. Как раз в дефиле между рекой и полуденными горами. Спокойно еду, никого не трогаю. Тут из-за туч на меня пикирует дирижабль. Совсем как настоящий. Только раскраска дурацкая. Грязная синяя с розовым. Довольно противно смотрится. Делает пологий вираж и без всякого предупреждения бросает что-то вроде магниевой бомбы. Как я увернулся, до сих пор не знаю. Рвал фрикционы так, что до сих пор плечи ноют. Полыхнуло здорово, снег и дерн выжгло метров на 20 в радиусе. Он на второй заход. Я через рычаги, к пулемету, все колени позбивал, врезал трассирующими, с упреждением, как учили. Похоже, промазал, а может и задел по гондоле, трассы впритык прошли. Но он сразу все понял. Ручки на себя и в тучи. Ну и я, конечно, по газам в сопки, потом в лес. Разошлись. Я из леса понаблюдал минут сорок, никто больше не появлялся. И я домой, по обратной директрисе. Метель следы замела, а что дальше будет, сказать не берусь.